Губы с полком издал распоряжение об обязательном прививании. Юдиф Шмайсер разложила на столе свои инструменты и зажгла спиртовку. Перед окнами стояли изумрудные стены кладбищенских кустов. Голубой язычок пламени мешался с июньскими молниями. Ближе всего к Юдиве стоял Меер Бесконечный, тощий старик. Он угрюмо следил за ее приготовлениями. «Разрешите вас уколоть!» — сказала ему Юдив и взмахнула пинцетом. Она стала вытягивать из трепья голубую плеть его руки. Старик отдернул руку. «Меня не во что колоть!» «Больно не будет!» — вскричала Юдив. «В мякоть не больно!» «У меня нет мякоти!» — сказал Мейер Бесконечный. «Меня не во что колоть!» Из угла комнаты ему ответили глухим рыданием. Это рыдала Доба Лея, бывшая повариха на обрезаниях. Мей раскривил истлевшие щеки. «Жизнь, смятье», — пробормотал он, «свет, бордель, люди-аферисты». Пенсне на носике Юдифи закачалась, грудь ее вышла из накрахмаленного халата. Она открыла рот для того, чтобы объяснить пользу оспа прививания но ее остановил Арье Лейб, староста богодельни. «Барышня», — сказал он, — «нас родила мама так же, как и вас. Эта женщина, наша мама, родила нас для того, чтобы мы жили, а не мучились. Она хотела, чтобы мы жили хорошо, и она была права, как может быть права мать. Человек, которому хватает того, что Бройден ему отпускает, этот человек недостоин материала, который пошел на него». Ваша цель, барышня, состоит в том, чтобы прививать оспу, и вы с Божьей помощью прививаете её. Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не домучить её, и мы не исполняем этой цели. Доба Лея, усатая старуха с львиным лицом, зарыдала еще громче, услышав эти слова. Она зарыдала басом. «Жизнь смятье...» повторил Мейер Бесконечный, люди аферисты. Парализованный Симон Вольф схватился за руль своей тележки и, визжая и выворачивая ладони, двинулся к двери. Ермолка сдвинулась с малиновой раздутой его головы. Вслед за Симоном Вольфом на главную аллею, рыча и гримасничая, вывалились все тридцать стариков и старух. Они потрясали костылями и ревели, как голодные ослы. Сторож, увидев их, захлопнул кладбищенские ворота. Могильщики подняли вверх лопаты с налипшей на них землей и корнями трав и остановились в изумлении. На шум вышел бородатый Бройдин в крагах и кепе велосипедиста и в кургузом пиджачке. «Аферист!» — закричал ему Симон Вольф — «Нас не во что колоть, у нас на руках нет мяса!» Доба Лея оскалилась и зарычала. Тележкой парализованного она стала наезжать на Бройдина. Арье Лейб начал, как всегда, с иносказаний, с притч, крадущихся издалека и к цели не всем видимой. Он начал с притчи о рабе Осии, отдавшем свое имущество детям, сердце жене, страх Богу подать Цезарю и оставившему себе только место под масличным деревом, где солнце, закатываясь, светило дольше всего. От раби Осии Арьелейб перешел к доскам для нового гроба и к пайку. Бройдин расставил ноги в крагах и слушал, не поднимая глаз. Коричневое заграждение его бороды лежало неподвижно на новом френче, Он, казалось, отдается печальным и мирным мыслям. Ты простишь меня, Арьелейп, Бродин вздохнул, обращаясь к кладбищенскому мудрецу. Ты простишь меня, если я скажу, что не могу не видеть в тебе задние мысли и политического элемента. За твоей спиной я не могу не видеть Арьелейп, тех, кто знает, что они делают, точно так же, как и ты знаешь, что ты делаешь. Бброден поднял глаза. Они мгновенно залились белой водой бешенства. Тресущиеся холмы его зрачков уперлись в стариков. Арье лейп сказал Бброден сильным своим голосом.